Вуду, пишет мне подруга из живого журнала. Она собирает кукол. Ну, такое у нее хобби. Кто-то спичечные этикетки, кто-то марки. Кто-то собирает модели автомобилей, а кто-то настоящие автомобили. Я знаю человека, который коллекционирует маленькие металлические фигурки. И обязательно, чтобы тяжеленькие. Один аниматор собирает сов, а подруга коллекционирует кукол. И вот она пишет, что вчера чуть не купила куколку Вуду с ручками-ножками. Бонусом маленькие иголочки. Инструкция, куда их втыкать и куда клеить фотографию врага.